Вечером следующего дня я тупо смотрела на экран телефона в руках Майи и не понимала, что это. Не понимала, как вообще такое может быть. Это какая-то чудовищная ошибка. Кто-то разместил фотографию мужа и его данные на каком-то сайте знакомств, но зачем? А сердце уже билось так неистово, что я почти ничего не слышала от грохота крови в ушах, потому что я понимала... Это действительно может быть анкета моего мужа, которому набила оскомину наша семейная жизнь и который решил ее вот так вот разнообразить. Он уже с кем-то переписывался? Как далеко у них все зашло? Они просто разговаривали ни о чем и обо всем или уже занимались сексом? От этих мыслей горлу подступила тошнота. Какая-то бледная стала, донесся до меня голос Майи. Что-то случилось? Ну... Но... «Не молчи!» Она явно его не узнала. Пару раз за время нашего знакомства мельком смотрела фотографии в моем телефоне, но, видимо, просто не запомнила Диму в лицо. Да и не было у меня с мужем обилия снимков. Уже не было. Что мне теперь делать? Умолчать об этом позоре, а потом мчаться домой, чтобы устроить там мужу разнос? Я понимала, это пахнет разводом. И не только потому, что он предал меня и наших детей, а в первую очередь потому, что он уже сам сделал свой выбор. Ему мы стали не нужны. Это мой муж. Хрипло выдавила я из себя, не узнавая собственного голоса. «Кто?» – не сразу поняла Петрова. Опустила глаза в телефон и нахмурилась, а моей внутренности снова скрутила спазмом. Это Дмитрий, что ли? Он твой, Му?» Она округлила глаза и растерянно выдохнула. «Боже, нать! кошмар какой!» Да, это действительно был кошмар. Самый настоящий. Если на сайте находилась анкета именно моего мужа, конечно. Во что мне скорее верилось, чем нет. Тут же в памяти всплыло, каким отстраненным он стал. Холодным. А я еще заверяла себя, что он устал пока он развлекался в сети. Что это за сайт? Снова изо рта вырвался совсем не мой голос. Один господь ведал, чего мне стоило усиленно делать вид, что я относительно спокойна. Обычный? Их много таких. А что? Я прикрыла глаза, борясь с дурнотой. Сердце так и перекачивало кровь, которая грохотала в ушах со скоростью горной реки. А если он не только здесь? Мне что теперь, лазать по всем сайтам знакомств и искать на них своего мужа? Я не верила, что это происходит со мной. Нет, наверное, это просто чудовищная ошибка. А что там есть еще? Какая-то анкета? Что-то кроме возраста? Небольшая анкета об интересах. Прочитать? Давай. Увлекаюсь рыбалкой. Мечта съездить в хусовик. Возможно, она осуществится с той, которую я ищу. Петрова вскинула голову от экрана телефона и уточнила сдавленно. Продолжать? Да. Хусовик. Наша мечта, не его. Это я предложила Исландию год назад, а Дима загорелся. Но пока все никак не получалось выкроить время. Он говорил мне, что хочет обязательно взять с собой дочек, потому что они так быстро растут и скоро им совсем станет скучно со стариками. А я протестовала, потому что стариками мы уж точно не были. Но, конечно, была с ним полностью согласна. Если уж ехать, то полным составом. И вот теперь он пишет, что хочет в этот самый дурацкий хусовик стой, той, которую он ищет. Люблю что-то делать руками, это успокаивает. Так что построить дом, посадить дерево – это про меня. Я прикрыла глаза, на которых появились злые слезы. Почему же он не написал, что и родить сына еще вполне может? А что, оставит балласт в виде ненужной жены и двоих почти взрослых детей? И вполне может все начать с чистого листа? Исландия, новый дом, новая жена, новый ребенок. Все, Май, не надо. Надюнь, прости, прости, дуру, знала бы... Нет, все правильно. Я должна была быть в курсе. До того, как он... Мне не хватало воздуха, грудь будто бы сдавила тисками. Кислород в легких закончился. Это была настоящая асфиксия, когда даже голова закружилась от того, как ужасно я себя ощущала сейчас. Что ты делать будешь теперь? Не знаю, Май. Правда, не знаю. Ага, вариантов много. Забубенцы его подвесить и в задницу динамиту напихать, чтобы летел к своей новой любви со скоростью света. — Нет, это глупо. — Это глупо? — Он хочет свободы. Не держай же его возле себя. — А что? Это отличная, кстати, идея. Прикуешь наручниками к батарее и... Петрова истерично хихикнула. — Прости, Нать, я вообще не знаю, что тут сказать и чего насоветовать. — А если это не он? — А как проверишь? Тут еще вариант может быть такой, что... Она задумалась, постучала телефоном по подбородку. Ну, не выдержала я напряжения, подгоняя Петрову. Ну, если ты ему сейчас приедешь и претензии выкатишь, а он в кусты, анкету удалит, типа он не при делах был, ну а потом новую создаст. Ну, это если все же он просто так развлекается, а не собирается от тебя уходить. Если бы не собирался, про мечту и ее воплощение с новой женщиной не писал бы. Во рту появилась горечь, такая противная, что возникло желание хоть как-то от нее избавиться. В словах Майи определенно было здравое зерно. Ничто не остановит Диму от того, чтобы мне солгать и сделать все так, как она сказала. И я уже вряд ли что-то узнаю. А сейчас тогда есть только один выход. Тебе зарегистрироваться на этом сайте и попытаться его заинтересовать. Петрова посмотрела на меня так, будто я только что сказала самую большую глупость в своей жизни. И, наверное, оно так и было. Но то состояние аффекта, в котором я сейчас находилась, не давало мне ни единого шанса на то, чтобы мыслить здраво. Я даже представить себе не могла, как вернусь сейчас домой, как, взглянув в глаза мужу и буду делать вид, что ни о чем не знаю. «И тебе отчет пересылать?» – фыркнула Майя. «Да, а почему нет-то?» «Потому что ты сама можешь сделать ровно то же самое». «Я?» «Именно. Зарегистрируешься и в бой. Идея, кстати, хорошая. Сначала попробуешь понять, действительно ли это он. Ну а потом пусть он в тебя влюбится. А ты ему пендаля дашь. Это болезненнее будет, чем если сейчас его выгонишь к чертям». Я смотрела на подругу, округлив глаза. А у самой, у самой внутри появилось то, что каких-то 20 минут назад погибла смертью храбрых, Надежда. Может, это действительно не Дима? А если он, то, может, мне удастся переключить его внимание на себя с остальных? Как его первую любовь звали, не в курсе, деловито уточнила Майя. В курсе, Леной. Значит, будешь Хелен, О, или Элен. А фотография? Я не верила в то, что в действительности это спрашиваю. С этим никаких проблем. Тут совсем не надо анфас, профиль и прочие интересности. Этот твой дурак разместился по полной, а тебе? У меня дома по реке есть. Ну, ты помнишь любительский театр, все такое. Сфоткаем тебя со спины. Платье мое наденешь такое с открытыми плечами. Волосы темные, каскадом по спине. И не всю тебя. Только самый удачный ракурс. Лена-то брюнетка была или блонд? Если что, у меня и блондинистая волосня есть, только короткая. Брюнеткой была, да. Но вот и отлично. Дима твой. Дар речи потеряет. Ну а как уж совпасть с ним по анкетам, ты сама разберешься. Тут наука не хитрая. Выберешь то, что его точно бы заинтересовало. Я глотнула воды, оставшейся на дне бокала. У меня был ровно один шанс на то, чтобы отказаться и не ввязываться в эту авантюру. Но от мыслей о том, что придется вернуться к Диме и выставить его из дома после скандала, или понимать, что он может соврать и продолжить вести тайную жизнь, становилось нехорошо. «Ну, Шарапова, решайся и поехали!» «Куда?» – выдавила я из себя едва слышно. «Ко мне, конечно, нечего тянуть резину». Поехали делать тебе фотки, пока твоего мужа какая-нибудь мымра не окрутила. А в хусавик так и быть, полетим с тобой вдвоем. Телефон со сделанными у Майи фотографиями сжег мне карман. Я бесцельно ездила по городу на такси. Когда села в машину, и водитель спросил у меня, куда мы направляемся, просто пожала плечами и сказала ему, чтобы ехал. Сейчас, когда рядом не было Петровой, все для меня выглядело совсем иначе. Я понимала, что просто не смогу пойти на то, что она мне предложила. Не смогу и точка. Не хотелось лгать даже не Диме, себе. Тайно переписываться с ним, а в реальном мире делать вид, что я ни о чем не догадываюсь. Я невесело хмыкнула и поймала в зеркальце заднего вида озадаченный взгляд таксиста. Все нормально. Можете ехать дальше. Куда? Мне все равно. Я заплачу полную стоимость, когда вы уже, наконец, отвезете меня домой. За окном пробегал пейзаж зимнего предновогоднего города. Украшенные к празднику светящиеся миллионами огней дома, яркая подсветка улиц. И люди. Их всегда полно. Даже когда царит ночь. Даже когда нужно быть рядом со своей семьей канун самого волшебного дня в году. Мои мысли снова перетекли на Диму, с чего я решила, что он станет со мной переписываться, и я смогу стать для него той, на которой он переключит все свое внимание. Господи, почему я вообще об этом думаю? Неужели действительно допускаю мысль, что мне придется конкурировать за внимание собственного мужа? «Все, Шарапова, только не подкачай, не сорвись, прошу тебя, сама потом жалеть будешь!» Пришли мне на память слова Майи, которые она сказала перед тем, как я отправилась домой. В тот момент я была уверена, что уже точно решилась на эту авантюру. А сейчас? Сейчас мне казалось, что я не справлюсь. Не смогу. Сорвусь. Вытащив телефон из кармана, я пролистала те фото, что были сделаны Петровой. Особенно мне нравилась одна. Там был виден только мой подбородок, часть плеча и кромка темного атласного платья. А все остальное – каскад волос. Не моих. И ситуация эта тоже была не моя. Будто меня поместили в декорации чужеродного мне фильма. Когда на экране сотового высветился входящий звонок от мужа, я вздрогнула, будто он поймал меня на месте преступления. Сердце радостно забилось, а меня затопило новой волной уверенности, что ту анкету на сайте разместил совсем не он. Глупо. Ведь чувствовала же, что все именно так, как видится на первый взгляд, и надеяться на что-то иное не стоит. Со злостью отключив звонок, я устроилась удобнее и снова принялась смотреть за окно. Больше никаких мыслей о муже. Небольшая поездка по городу, и я вернусь домой, где сделаю то, на что уже решилась. И на этом все. Дороги назад не будет. Когда я, наконец, добралась до дома, на часах было уже неприлично много времени, а на экране сотового неприлично много пропущенных звонков от мужа. Сам он обнаружился сидящим в кухне. Дети уже спали, ну или делали вид, что спят. Я сняла обувь и пальто, сумку бросила куда попало, взяла телефон и... застыла. Снова понимание, что у меня есть маленький секрет, обожгло ладонь равнодушным пластиком мобильника. «Ты где так долго?» – процедил Дима, когда я взяла себя в руки и все же зашла в кухню, где без слов налила себе стакан воды. «А тебе есть до этого дело?» – в противовес тому, что должна была делать, процедила я. Представь себе, он окинул меня пристальным взглядом и задал тот вопрос, за который я вчера отдала бы очень многое. Что-то не так? Да, все было чертовски не так, мой муж мне врет, а я медленно схожу с ума. Захотелось выпалить эти слова ему в лицо, громко, чтобы дочки тоже услышали, чтобы знали, что их папа от них отказался. А у тебя? Нать, что за еврейская привычка? Перестань отвечать на вопросы вопросами. Если у тебя все так, то и у меня тоже. У меня все так. Я крепче вцепилась в телефон, впилась в него, как будто тонула, а он был спасательным кругом размером с хрупкую соломинку. Как же мне хотелось сейчас сказать ему все, заставить признаться или заверить меня в том, что это неправда что кто-то решил подшутить над ним, надо мной, над нашей семьей. Вот и у меня все так. Отлично, тогда я спать. Дима поднялся из-за стола, а из меня словно разом выкачали весь воздух. Навалилась такая чудовищная усталость, что я и дышала то с трудом. А чего не спал? Мог уже и лечь, выдавила я из себя, наблюдая за тем, как Дима выходит из кухни. А я, знаешь ли, за тебя волновался. И закрыл за собой дверь. Я практически сползла на стул. Отбросила от себя телефон, словно он был ядовитой змеей, и уронила голову на руки. Через пару минут все звуки в квартире стихли, только стрелки на часах секунда за секундой продолжали отмерять время. Наверное, я все же не выдержу всего этого, ведь даже сейчас, когда только собираюсь зарегистрироваться в сети, меня выворачивает наизнанку. Что же будет, когда все зайдет далеко? Вернее, если зайдет. Сколько я так просидела, мысленно прикидывая то, в какую сторону может измениться моя жизнь уже завтра, я не знала. А когда бросила взгляд на часы, поняла, что Дима скоро встанет, чтобы ехать на работу. Наскоро, открыв вкладку сайтом, которую мне поставила в запоминалке Майя, я сделала глубокий вдох, как перед прыжком в пропасть, и начала заполнять анкету. Минут через 30, после сотни должно быть поправок, я все же нажала кнопку «Разместить». И только тогда смогла сделать полноценный вдох. Вряд ли Дима поверит в то, что его жена может быть той, кто создал анкету почти в 6 утра. Теперь дело было за малым дождаться когда муж ответит на мою анкету ну или не ответит и тогда придется изобретать новый способ начать с ним эту чертову переписку